Ваше Величество, можете приютить английского короля у себя или в одном из ваших замков. Пусть об этом знает Мазарини, но не знает первый министр. Доброй ночи, мансиньор, — сказал король. Я ухожу в отчаянии. Но разубежденный, а больше мне ничего и не требовалось от вашего Величества, — улыбнулся Мазарини. Король, не ответив, вышел в раздумье.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 Сказал он, наконец, «Никакой надежды». Людовик схватил Карла за руку. «Подождите, брат мой», — попросил Людовик. «Подождите, обстоятельства могут перемениться. Отчаянные решения всегда губят дело. Умоляю вас, прибавьте еще один год испытания ко многим годам, которые вы вынесли. Нет таких особых обстоятельств, какие побудили бы вас начать действовать немедля. Останьтесь со мной, брат мой».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 как удалился и исчез Карл второй во мраке из Вилистой улицы. «Ах, — прошептал он, — если бы Атос был здесь, то мог бы сказать ему, как некогда сказал отцу его, —